Десятая. Надя ошеломлённо застыла, раздумывая над её словами, а затем спросила. «А вы, случайно, не в курсе, менял ли он обратные билеты?» Зая пожала плечами и поставила рамку на место, повернув её к стене лицом. «Всё может быть, я не в курсе. И вообще у меня нет привычки обсуждать решения Павла Александровича». Заявила она как нечто само собой разумеющееся. «Вы же знаете, какой он занятой человек и сколько вопросов ему приходится решать каждый день?» Наденька знала. Закусив нижнюю губу, она посмотрела в окно. Клёны шумели, и в лучах августовского солнца первые жёлто-красные резные листья смотрелись как дорогое украшение на тёмно-зелёном кафтане. «Сколько вам лет?» Не выдержав, спросила она Заю. В том, что одна женщина интересуется возрастом другой, «Кроется момент истины», — говорила ее мать. Наде же казалось, что вопрос ее был задан только потому, что Зая производила впечатление довольно сообразительной, хоть и совсем юной девушке. «Девятнадцать. Я полиграфический колледж окончила», — важно заявила Зая. «И сразу в рекламное агентство попала. Представляете, как повезло?» Чарушина опустилась в кресло Ржевского, и Зайе пришлось слезть со стола. интересно — подумала Надя. — Откуда у секретарши Ржевского привычка седлать любую поверхность, которая появляется в поле ее зрения? Неужели генетика? Бескрайние степи, табуны, юрты? — А чем занимаются ваши родители, если не секрет? — спросила она. Зая прикусила нижнюю губу, а затем сказала. — А почему вас это интересует? Наверное, думаете, что они пасут скот в степях? — Она оперлась руками о столешницу и перенесла корпус вперёд, сокращая расстояние между ними. «Вовсе нет, просто...» Надя с трудом удержалась, чтобы не цокнуть языком. Зая будто прочла её мысли. «Ничего не знаю о калмыках». «Да ладно, я привыкла», — отмахнулась секретарша. «Мой народ пришёл из Монголии 400 лет назад. И теперь все вокруг удивляются. Как, значит, вы монголы?» Вы же калмыки. А мы объясняем калмыки. Ну, вообще-то, монголы. Её лицо оказалось очень близко, и Чарушина восхитилась её гладкой, смуглой кожей. Такой цвет в солярии не получишь. Это степной ветер, солнце и кумыс, многовековое влияние генов и природы. «Не обижайтесь», — сдержав завистливый вздох, сказала Надя. «У меня такое странное чувство, будто я что-то упускаю». А ведь я адвокат и должна обращать внимание на детали. Павел Александрович говорил, что вы очень увлечены своей работой. С кислой полуулыбкой заметила Зая. Чарушина вновь посмотрела в окно. Ей вдруг подумалось, что она никогда вот так запросто не делилась чем-то личным ни с кем, кроме Павла. Конечно, у неё были институтские приятельницы, но когда появился он, необходимость в подобном общении резко пошла на убыль. К тому же ее окружали коллеги, с которыми было гораздо интереснее обсуждать текущие дела и разные процессуальные тонкости, чем собственную жизнь. И тем более отношения. А вот Павел, оказывается, был не против того, чтобы обсудить ее жизнь с кем-то. И это ощутимо напрягало. Зазвонил телефон. Сняв трубку, Зая ответила. «Рекламное агентство «Рош», добрый день. Да, правки внесены. В течение получаса отправлю вам на почту». Павел Александрович занят. Всё передам. Всего доброго. Положив трубку, она шмыгнула носом. Звонят и звонят. Вы не подумайте, что я бесчувственная. Улыбаюсь, как будто ничего не произошло. Это выглядит странно, да? Чарушина промолчала. Нам ничего толком не объяснили. Сунули постановление в нос и всё. Мне кажется, они не знали, что искать. Зая опять подёргала за колечко в носу. Ну, вы-то знаете. Я же вижу, что знаете. Тогда почему молчите? Кто-то настучал на нас в налоговую? Или Роспотребнадзор? Хотя при чем здесь тогда прокуратура? Это недоразумение. Я уверена, что скоро все выяснится. Сдержанно заявила Чарушина. Понятно. А где же сам Ржевский? Раскосые глаза Зайи выражали неподдельное беспокойство. Я... Я не знаю. Кресло под Надей скрипнуло, когда она закинула ногу на ногу. И как найти его, не представляю. Трубку не берёт. «Мы тоже звонили», — со вздохом кивнула Зая. «Он должен был дать распоряжение по поводу работы. Те заказы, которые уже выполнены, мы отдаём. Но вот как бы дальше?» Потапов говорит, что продолжать. Шурик сыт, извините. А Анна Феликсовна включила пожарную сирену. «Ну, вы видели. Я её понимаю. Она бухгалтер, первый человек после Ржевского». Я еще утром подумала, что нужно вам позвонить, когда не смогла связаться с Павлом Александровичем. А тут вы сами явились». Чарушина откинулась на спинку кресла и внимательно посмотрела на Заю. Что-то в словах секретарша зацепило ее, но она еще не понимала, к чему клонит луналикая красавица. «Знаете, как переводится мое имя?» — внезапно спросила Зая. «Счастливая судьба. Вы будете смеяться». Но я должна вам сказать, что Павел Александрович, он...» Она воздела длинные тонкие руки к хай-тековской лампе у неё над головой. «Он!» Чарушину обдало холодной волной. Только этого не хватало. Девица, влюблённая в своего босса. Что может быть тривиальнее и пошлее? Зая опустила руки и подлила масло в огонь. «Павел Александрович мог кого угодно найти на мою должность. Человека намного умнее, опытнее и вообще. Но выбрал меня. Голос её дрогнул. Он такой необыкновенный, и я его очень... Их с Надей взгляды пересеклись. «Очень боюсь потерять», — упрямо тряхнула Зая волосами. «Мы так трудно притирались друг другу, что я думала, он меня придушит или закопает». Наденька слушала её и не шевелилась. У неё складывалось ощущение, что она сидит в первом ряду и смотрит театральную постановку. На сцене перед ней была молодая неопытная актриса Зая Церен. Вот только от её монолога у Нади сейчас приподнялись волосы на затылке. «Что за бред? Придушит, закопает. Вы специально?» Чарушину бросила в жар. «Ржевский никогда бы?» «Вот!» — выставила указательный палец Зая. «А у вас такое лицо?» Будто вы верите, что Павел Александрович может быть виновен в преступлении. Зачем приходили полицейские? Что они хотели найти? Какую такую гадость они решили повесить на нашего Ржевского?» «На нашего Ржевского?» Надя перевела дух. «Хотят повесить?» Она никак не могла произнести страшные слова вслух. Горло сжимало, а в груди садняло. «Ну уже на ран-царан!» «Туда-сюда, вокруг да около!» переводе с калмыцкого языка. Зая ударила по столу кулаком. «Не ходите вокруг да около, говорите!» «Убийство!» — прошипела Чарушина и в сердцах пнула подставку для ног. «Его обвиняют в убийстве молодой женщины!» Секретарша Ржевского открыла рот и со всей силы дернула себя за пирсинг. Маленькое колечко осталось у нее в руке, И Зая, неглядя, пихнула его в задний карман джинсов. «Ну и дела. Теперь я все понимаю. Но мне вы можете доверять». Зая спешно оглянулась, затем быстро подошла к двери, распахнула ее резким движением и выглянула наружу. «Потапов, вы еще здесь?» Из глубины офиса послышалось недовольное ворчание. Надя не разобрала слов, но Зая ответила. «Если хотите чаю или кофе, наливайте сами». «Только воду в чайнике проверьте!» Обернувшись к Чарушиной, она пояснела. «Потапов важный заказ доделывает, так что нам не помешает». Наденьку передёрнула от такого напора. «Помешает чему?» В конце концов, она ничего не обещала этой девице. «Итак, я готова слушать». Зая оседлала стул и обхватила руками спинку. «Ну, как бы, это я вас готова слушать?» раздражённо заметила Чарушина. «Начните с того, когда он вам звонил в последний раз». «Да-да, я всё вам расскажу, только и вы мне, ладно? Баш на баш. Кого убили? Где?» Наденька набрала в грудь побольше воздуха и сосчитала до пяти. «Погибшая была найдена недалеко от дачного посёлка кукушкина сказала она, откашлявшись задушена этой ночью. Заяни, отрываясь, Смотрела на неё, и Чарушина видела, что даже столь короткое повествование произвело на неё сильное впечатление. «А Он-то каким боком причастен к этому убийству?» — спросила Церен. Надя занервничала. Всё, что происходило сейчас в кабинете Павла, на её взгляд было неправильно. Если бы напротив неё сидел Рур или Кораблёв, она бы даже вела себя иначе, потому что обсуждать произошедшее с незнакомой девушкой... К тому же, такой импульсивной и явно влюблённой в Ржевского было по меньшей мере странно. Она и так была с ней чересчур откровенна. Зая стала рыться среди цветных файлов и папок. Наконец, вытащила чистый лист бумаги. Поставив посреди него точку, остро заточенным грифелем, она выжидающе посмотрела на Надю. — Ну же, рассказывайте дальше. Чарушина покачала головой. Зая не была похожа на человека с тонкой душевной организацией, И роль бессловесной секретарши была точно не её. Зачем Ржевский взял её на работу? Ради головной боли? Или... «Давайте каждый будет заниматься своим делом», — предложила она, пожалуй, слишком сухо, и встала. Взвесив все «за» и «против», Надя решила не делиться с Заяной Церен своими проблемами. Причин было достаточно. И если бы она начала их перечислять, то... Начала бы с того, что, находясь рядом с черноволосой красавицей, Она нервничает и постоянно рисует картины того, как та кружит вокруг её Ржевского. А он улыбается ей и, возможно, ласково гладит руки. Следующая фраза Зай заставила её снова сесть. Павел Александрович ни за что бы не отменил эту поездку, если бы его не отвлекло что-то по-настоящему важное. Нам заказ пришёл из Питера, из художественной галереи. Они заказали разработку оформления и продвижения рекламной кампании. Буклеты выставок и аукционов, представляете? Думаете, так просто обойти столичных рекламщиков?» ЦРН прищурилась и с вызовом посмотрела на Надю. Чарушина помотала головой. Нет, она так не думала. «Это большой заказ. С очень сытным бюджетом и огромным жирным плюсом в резюме нашего агентства. Так что поверьте, Ржевский никогда бы не пошел против такой возможности заработать». «Скажите, зая, Он вам звонил в эти дни? Надя невольно напряглась, с трудом превозмогая чувство собственничества. Нет, но присылал на почту варианты договоров по разным вопросам. Зая вдруг нахмурилась. Я что-то совсем не о том. Женщину убили. Полиция пришла к нам, потому что они думают, что ее убил Павел Александрович. Кто она вообще такая? Елизавета Тураева. Она жена... а Протянула Зая. Я в курсе, чья она жена». «Вот как?» — удивилась Надя. «Тураев ваш клиент?» «Нет-нет». Острый кончик карандаша быстро нацарапал на белом листке инициалы ЕТ. Зая обвела запись и склонилась к Чарушиной. «Нашим клиентом Тураев не был». «Тогда откуда вы?» «Вообще-то у нас есть специальная база». Зая понизила голос. «В которую мы?» Вносим данные потенциальных клиентов. Знаете, удобно заранее изучить финансовые возможности в случае чего. Ну и вообще. Много всего интересного можно найти. Так вот. Хорошая идея, — заметила Чарушина, скептически поджав губы. «Мы придумали это вместе с Павлом Александровичем», — гордо заявила Зая. «Хорошая, если бы не противоречила закону. Статья 137 УК РФ. Не слышали? Нет?» «Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющей его личную или семейную тайну, и т.д. и т.п. Уголовная наказуемая», — продекламировала Надя. Они с Зайей некоторое время сверлили друг друга глазами. Первая не выдержала Чарушина. С шумом выпустив в воздух, она спросила. «И всё это было на жёстком диске Павла? В его рабочем компьютере?» нет «На моём ноутбуке?» — передернула плечами Зая. «Мне его Павел Александрович подарил в счёт будущих побед». Лицо её вновь озарилось восторженной улыбкой. Определённо, это был вызов. Наденька разжала губы, старательно изображая радостное удивление. «Терпеть это просто невыносимо», — подумала она. «Сейчас или никогда?» «Всё с вами ясно. Всего доброго, Зая». Очень жаль, что наше знакомство произошло при подобных обстоятельствах». Чарушина бросила взгляд на листок в руках секретарши, досадливо подумав о том, а так ли много на самом деле знает эта мисс Калмыкия, и как далеко она могла зайти, чтобы привлечь внимание Ржевского. «Как вы намерены поступить?» спросила Церен, не обращая внимания на Надину эскападу. «Это моё личное дело», мягко, но решительно заявила Надя, и двинулась на выход. Но когда она взялась за ручку двери, в спину ей прозвучало. «Тот, кто любит по-настоящему, никогда не оставит того, кого любит». Дверная ручка в ладони Чарушиной стала горячей, словно раскалённое железо. «Это вы ВКонтакте?» — цитатно хватались. «Чего вы хотите, зая?» «Я буду искать Павла Александровича». «Я тоже», — подумала Чарушина. И лучше бы тебе не путаться у меня под ногами.